Восьмое. Ну и тоска же в Запереченске. Единственное развлечение к поезду выйти, на перроне потолкаться, барышням новые туфельки показать, а сильному полу пиво на станции выпить. Скоро обыватели привыкли и к Борисеку, таких как он много по провинциям ездит. Чем-то приторговывают Чем-то спекулируют. Им-то что? Люди коммерческие, вольные. Конечно, как и все запереченцы. Хаживал Борисяк Просолов на вокзал. Пил пиво в буфете на станции. Кавалер что надо. Усы. Котелок сверкает. Пиджак с искрой. Машинист набирает воду в паровоз перед последним прогоном до Уренска. Когда Борисяк, пройдясь по перрону, Остановился и стал с любопытством разглядывать громадные раскалённые колёса. Казимир спрыгнул с трапа, наклонил маслёнку над шатуном. — Как литература? — спросил Борисяк в сторону. — Разошлась. Даже не хватило на всех. Никого не загребли из наших. Всё спокойно? — Вроде бы. А ты, Сава, уходи сейчас. Сматывайся отсюда. «А что?» — спросил Борисяк. «Едет», — ответил Казимир. «В третьем вагоне. Еще увидит?» «Он!» «Да, везу его». «Прощай, дружище, уже гонг». Быстрым шагом Борисяк направился в буфет. Медленно проплыли перед ним первые два вагона, и вот в окне третьего... Он разглядел знакомую сухопарую фигуру человека, сверкнувшего стеклами пенсне, человека, с которым как-то странно связала его судьба. За вагонами первого класса потянулись громыхающие теплушки, натисканные рванью и голью переселенцев. Дети, наивно еще не ведая, что их ждет, махали руками уходящей станции, которая пропадала вдали, Вспомнил Борисяк безрадостное свищево поле. «Будет поживо», — подумал, вспомнив погосты и приют-сирот. Беннинга Бенграндовна Людинска Гузенфон Шульц стояла на этой уренской земле твердо, как солдат. Какая стать, какой взор, какая убежденность в своей непогрешимости! Заслугу изгнания Мышецкого из губернии она приписывала исключительно себе. «Там, Моншер», — показывала она пальцем на потолок, — «там меня знают и помнят». Да и как не запомнить? Перстень с бриллиантом от великой княгини Евгении Максимилиановны. Табакерка с алмазом от принца Альденбургского. «Я сохранила связи!» Жизнь этой почтенной гадюки складывалась удачно. Еще один год службы на Ниве народного попечения, после чего отставка и солидная пенсия, а там ее ждет добродушный Фатерланд с приятными родичами и утренним кофе, подаваемым в постель чистенькой фройлен в той самой кружке, которую так любила прабабушка. Не хватало только, увы, любви. Ужасный губернатор разорил девичье сердце. в мгле российских странствий затерялась поздняя любовь. Павлуша фон Гувениус, Саранчевый. «Вернись, о юноша!» — молилась она по вечерам. В этой длинноногой жердине с таким же длиннющим именем-отчеством жила пылкая чувственность. Ну, конечно, она еще встретит того, который сложит к ее стопам ворох душистых тубероз, покрытых нежной утренней росою. «Где ты, о юноша? Ты меня слышишь?» Сегодня она сидела в своем кабинете и чуткое ухо Бенигны Бернгардовны воспринимало шорохи непонятной для ее жизни сирот. Скоро уже вести на обед первую партию. Эти маленькие грязные существа, словно поросята, будут после сытного и обильного обеда рыться в отбросах помойки, поедая их ненасытно. Фи-фи-фи! Бенигна Бернгардовна обозревала сейчас статью Лины Кавальери под названием «Как я вырастила бюст». Читая свидетельства древних и созерцая творения великих воятелей классической эпохи, писала Кавальери, «Невольно изумляешься уменью гречанок сохранять красоту своих форм даже в зрелом возрасте». Между тем, женщины древности никаких корсетов и грудодержателей не знали. — Я тоже не знаю, — сказала Бенигна Бернгардовна, поправив Пинсне. Правда, будем справедливы. Бюст у меня отсутствует. В конце статьи сообщались ценные сведения, как развить пышные формы бюста, которые надолго сохранят женщине обожание любящего мужа и вызовут вполне оправданные восторги поклонников. Выход был таков. Каждый день надо есть грецкие орехи. — Все ясно, — сказала Бенигна Бернгардовна, выпрямляясь. — Конечно, мы еще мало знаем и изучаем древних. Срочно отрядили двух дюжих дворников на базар. К ногам начальницы были доставлены мешки с орехами. Сирот разбили на отряды с приказом извлекать из орехов сочные вкусные ядрышки. «Чтобы занять им рты», — приказала воспитательница, «дабы они не вздумали есть мои орехи, вели им э, петь». Приют наполнился пением и треском. Персонал приюта из-под халимства тоже не бездельничал. Шли в ход утюги и скалки. А сама Бенигна Бернгардовна, заложив орех между дверей, закрывала их резко и громко лопалась скорлупа. Готово. Приют-сирот трещал, когда историческая метрольеза, вступившая в сражение. Все было замечательно, но вдруг... «Что это есть такое?» — закричала начальница бледнее. Прямо на нее, по коридору приюта, шагал высокий чопорный человек и смотрел на нее еще издали, как на противную жабу. «Вы еще здесь, сударыня?» — остановился князь Мишецкий на пороге ее кабинета как вступивший в должность уренского губернатора, прошу вас раз и навсегда. — Нет, нет, нет! — закричала Бенигна Бернгардовна. — Раз и навсегда оставить вверенную мне губернию. — Как? — Как лицо злоумышленное! — отчеканил Сергей Яковлевич и повернулся к дверям. — Бруно Иванович! — наказал князь-полицмейстеру. Проследите. вы лично отвечаете передо мной за исполнение всего 24 часа срок крайний и последний с выпученными глазами бежал по улице Осип Донатович Паскаль домчал до дома Конкордии Ивановны оттолкнул прислугу приехал крикнул сразу осипнув ой худо мне Миленький князь! Махнатина схватила паскаля за воротник, горячо целуя. Приехал, князенька мой, приехал, голубчик, мы покажем. Меня уже выгнал, приуныл Паскаль. А обо мне, обо мне спрашивал? Ищут огурцова. Ваше сиятельство доложили князю с почтением. Огурцова нашли и доставили в присутствие. Сергей Яковлевич, холодно взирая, вытянул длинный перст. «Внесите огурцова». Внесли, уложили на диван. Все честь честью. Впервые с ним обращались, как с человеком. Князь подошел к бывшему начальнику губернской канцелярии. Страшно было смотреть на распухшее от пьянства лицо старого чиновника. «Э, «Вот что», — приказал Мышецкий, осматриваясь. «Где казначей?» Подскочил к губернатору казначей, склонил в ию. «Туточки, ваше сиятельство, туточки! Выпишите из моих губернаторских средств суду в сто рублей для вспоможествования неимущим чиновникам». Огурцов экономно приоткрыл один глаз. «Благодетель мой!» — шепнул и закрыл глаз снова. Все вышли. Огурцов полежал немного, потом скинул ноги на пол. «Эх, князь, князь!» — заговорил он вдруг, как абсолютно трезвый. «Не я ли советовал? Беги отсюда! А ты что же? Опять прикатил!» «Сожрут ведь тебя здесь, или ты сам жрать станешь?» Сергей Яковлевич положил на плечо старика свою руку. «Мой преданный старый драбант!» — сказал, прослезясь. Ощутив всю торжественность момента, Огурцов встал с дивана. «Похмелиться бы!» — поежился. «Не будем качаться!» — сказал ему Мышецкий. — Стойте уверенней. Служба продолжается.